На шестнадцатом тосте, посвященном всемирно-историческому значению ч у д а б о г а т ы р я новый председатель горсовета Феликс Анисимович Козюлин, присланный откуда-то очень издалека и поэтому не признавший зеленого змея за такового, не вытерпел и сказал, «А не много ли вы на себя берете, товарищи-победители? Ишь, какие прытки! И врага они сокрушали, и логово его привели к нулю!» и опять же замахиваетесь на всемирно-историческое е значение. «А сади назад! Вот что я вам скажу, дорогие граждане!» «Вы думаете, что вы победители?» «Это мы победители, то есть те, кто стоял у государственного руля!» «А вы, ребята, просто-напросто исполняли гениальные предписания!» «Да еще вы их довольно халатно исполняли, потому что, вопреки у с т а н о в к и на чужой территории и малой кровью, Вы разгромили врага в непоказанные сроки, и черти знает, какой ценой. Короче говоря, это мы победители, а не вы. Вот мы-то э и запируем. А вы все, марш картошку копать. И все прямо из-за стола пошли по огородам картошку копать, включая самого зеленого змея, который малодушно перед новым председателем спасовал. За г о л и в ш и м с я столом, уже обезображенным в результате трехчасовой гулянки, остались только Козюлин и Проломленный Голованов. Козюлин сказал, «Эти-то чудо-богатыри, я гляжу за войну, разных мыслей поднабрались». «Не без того», — с тоскою в голосе отвечал Проломленный Голованов. «Да и как их не поднабраться, если они пол Европы пешком прошли? Тут сейчас один пел с вражьего голоса. Дескать, в Германии улицы с мылом моют. Я этого болтуна, наверное, приберу. Обязательно прибери. Вообще есть у меня такая думка, что мы народ несколько распустили. Ну, ничего. Если мы с тобой культурного немца уконтропупили, то неужели нам с родными лопарями не совладать? Нет, я их в бараний рог согну, а своего достигну. Я тебе прямо скажу, товарищ Козюлин. Мы тут с Милославским до тебя такого наворотили, что уже ничего нам не остается, как и в дальнейшем гнуть их в бараний рог. В результате строительства сейчас такая зыбкая наметилась ситуация, что ужасаться все должны власти трудящихся на местах, иначе нам с тобою не сдобровать. Золотые слова согласился председатель Козюлин. С завтрашнего дня начинаю всех ужасать. Это свое обещание председатель Козюлин сдержал с лихвой и в такой трепет погрузил город, что глуповцы вынуждены были его крепко зауважать. Полюбить нового председателя они не то чтобы полюбили, но как было не проникнуться искренним чувством к государственному человеку, который, пожалуй, строение атмосферы мог перекроить по желанному образцу. Такие несусветные подозрения навели им вот какие козюлинские дела. Сначала председатель тем взял на испуг город, что обратно переселил в леса бывший безначальный народец, обнаруженный познавательной экспедицией, обвинив его в том, что в 1942 году идеалисты жгли на лесосеках костры, приманивая немецких парашютистов. Как это неудивительно, в предательство переселенцев глуповцы поверили единогласно, невзирая на то, что город был также удален от линии фронта, как от китайской провинции Сичуань. Когда в 46-м году разразился внеочередной голод, Феликс Анисимович проанализировал положение в деревне. Нашел, что здешнему хлеборобу слишком вольготно дышится и распорядился реквизировать в пользу города всю наличную животину, за исключением только собак, кошек и тараканов. А чтобы деревенский народ... от крайней бескормицы не разбрелся, велел обнести бывшую болотную слободу колючей проволокой в три кола. Особое впечатление на глуповцев произвело поступление в свободную продажу убойной силы копеечного вина, которая начала производить красильная фабрика имени о д и н л е т и я Великого Октября. Приятное изумление вызывало то обстоятельство, что вино это было намного дурнее водки, а стоило чепуху. Не мудрено, что многие в Глупове прониклись почтением к председателю Козюлину еще и как к выдающемуся химику, плюс блестящему экономисту, плюс родителю о народном благосостоянии.